Марина Серова. Деньги исчезают в полночь. Глава 1. В тот день мысль о том, что лучше бы я сегодня не просыпалась, не раз приходила мне в голову. Все началось с раннего утра. Вообще-то просыпаться в седьмом часу мне абсолютно не свойственно, и уж тем более на отдыхе. Вчера я с честью завершила очередное дело, получила щедрый гонорар от своего довольного клиента, поэтому с чистой совестью могла себе позволить отдохнуть. Но куда там? Виновником весьма неприятного пробуждения оказался сосед, врубивший радио на всю громкость ни свет, ни заря. Сначала мне пришлось сквозь сон прослушать наш доблестный гимн, резонавший в слухе, напомнивший о былых временах. Затем я старательно пыталась уснуть подразмеренно звучащий голос диктора, просвещавшего население на предмет последних новостей. И наконец, поняв, что уснуть повторно не получится, Проклиная в душе соседа, а в его лице весь белый свет, я мужественно поднялась с постели навстречу новому дню. Честно сказать, такое его начало ничего хорошего не обещало. Разумеется, существовали и другие объективные причины моего пессимистического настроя, более весомые, чем радиопоиски соседа. Дело в том, что вчера я вместе со своим другом Сашкой Отмечала достойное завершение нелегкого расследования. И очевидно, доза выпитого при этом превысила даже мои нехилые способности. Ночью я сквозь сон задавала себе резонный вопрос, словно в старом анекдоте, кстати: "А где Сашка?" Правда, исчерпывающего ответа на него найти мне так и не удалось. Вот почему мое утреннее пробуждение, добавленное к предыдущим событиям, было столь пессимистично мною воспринято. Плюс к тому, я вспомнила, что именно пропихнул мне вчера Сашка, когда мы еще пребывали в более или менее трезвом состоянии. Он сказал, что мной интересовалась какая-то дамочка, производящая впечатление очень важной сеньоры. Вроде бы она собирала обо мне сведения. Сашке, который являлся представителем второй древнейшей профессии, то бишь, был журналистом и имел знакомство с доброй половиной города Тарасова, можно было верить безоговорочно. Факт, что неизвестная тетя мною интересовалась, не содержал в себе ничего криминального, но он явно свидетельствовал об очередном клиенте, который, судя по всему, у меня в скором времени появится. Если учесть, что с предыдущим я распрощалась только вчера, легко понять мои чувства. Наставалась только надеяться, что я успею отбыть на курорт, прежде чем на пороге моего жилища появится заинтересованная во мне особа. Но, видно, моя удача отправилась на отдых раньше меня и в отличие от меня никому не позволяла его нарушать, потому что в тот самый момент, когда я прошествовала на кухню сварить себе чудодейственный живительный напиток под названием кофе, раздался звонок. Взглянув на настенные часы, я внутренне зарычала: "Без двадцати семь. Никто из знакомых, по крайней мере, из тех, кого я была бы более или менее рада видеть, не мог пожаловать в такое время, поскольку моя нелюбовь к раннему утру общеизвестна. Если только не случилось чудо, возвращающее мне потерянного вчера Сашку. Увы, моей робкой надежде не суждено было исполниться. Посмотрев в глазок, я увидела незнакомую женщину. На мгновение промелькнула шальная мысль: а не сделать ли вид, что меня нет дома? Но потом я поняла бесполезность этой затеи. Мадам пришла неспроста, Значит, и заставить ее уйти будет не так-то легко. Еще раз, тяжело вздохнув, я отворила дверь. Передо мной предстала женщина, которой я поначалу дала лет 35, приглядевшись более внимательно. Я изменила свое мнение. Непрошеный гость при ближайшем рассмотрении оказалось никак не меньше сорока пяти. Это была довольно высокая женщина среднего телосложения, одетая в шикарный брючный костюм. Короткие темные волосы уложены в стильную прическу. Но все это я отметила уже потом. А поначалу не увидела ничего, кроме ее потрясающих ярко-голубых глаз, смотревших на меня спокойно и немного снисходительно. Довольно долгое время мы молча стояли друг перед другом. Не знаю почему, но на меня вдруг накатил какой-то непонятный ступор. Эта женщина явно обладала особым магнетизмом, силу которого я и испытывала сейчас на себе. Наконец, даме, по-видимому, надоело играть в молчанку. Мне, честно говоря, тоже. Вы Татьяна Иванова. Я правильно понимаю? Да, абсолютно. Проходите, коротко ответила я. Распахнув дверь пошире, я впустила посетительницу в дом, при этом чисто по-женски отметила, как легко и грациозно она двигалась. Можно было подумать, что это является результатом долгих тренировок в модных спортзалах, однако дама совершенно не производила впечатления праздно живущей особы. Она прошла в гостиную, уселась в кресло и закурила. Тот магнетизм, который я отметила сразу, как только увидела ее, проявлялся буквально во всем. в движениях, пронизанных уверенностью и даже величием, в манере держаться, в отсутствии напряжения. Кажется, моя гостья привыкла повелевать. Ну, сказала я, усилием воли сбросив с себя некоторое оцепенение, в котором оказалось благодаря энергетике сидевшей напротив женщины. Я так понимаю, самое время перейти к делу. Слегка кивнув, она начала свой рассказ. Я живу в другом городе. Здесь, в Тарасове, у меня учится сын. Правда, учиться он никогда особо не любил, и выбор вуза был определенным только из соображений престижа, также в этом безусловно присутствовала немалая доля романтики. В общем, Виталий три года назад сказал мне, что хочет поступать в местное училище МВД и поступил. Но уже на первом курсе у него начались серьезные проблемы. Я успешно их решила, как и все последующие, приезжая сюда на каждую сессию. Этим летом я не смогла вырваться и приехать, отчего и произошла история, из-за которой возникла необходимость встретиться с вами. Она вытянула новую сигарету из пачки и картинно затянулась. Сейчас посетительница здорово напоминала мне актрису кино, изображающую мафиозную особу и стремящуюся поразить зрителей качеством своего исполнения роли. Одним словом, Виталий был отчислен за неуспеваемость. Мне он ничего не сообщил, а вместо этого пошел в разгул пьянки, гулянки, все по полной программе. На одном таком мероприятии Он познакомился с парнем по имени Игорь, который работал охранником у некоего владельца торговой фирмы Виктора Георгиевича Сандалова. Игорь предложил Виталию работать с ним в паре, тоже охранником. Условия были очень выгодными, и мой сын согласился. Женщина немного помолчала, а затем продолжила. Впоследствии на Андалова было совершено покушение. Кто-то пытался застрелить его в ресторане, когда отмечался его день рождения, гуляли масштабно. Я подробностей не знаю, но Виталий говорил, будто сандалов изрядно надрался и еле до туалета добрел. там в него и стреляли. Из охранников в ресторане, кроме Виталия, были еще двое, в том числе и Игорь. Они кинулись на выстрел и в туалете увидели трясущегося Сандалова, а в коридоре Виталия, сжимающего в руках пистолет. Причем трудно было определить, кто из них двоих пьянее, Виталий или Сандалов, потому что оба ничего вразумительного сказать не могли, даже на ногах стояли с трудом. Сандалов был ранен? Да в том-то и дело, что нет. Стрелявший промахнулся, пуля пролетела в нескольких сантиметрах от него и застряла в обивке стены. Разумеется, менты сразу взяли Виталия, сказав, что в его состоянии неудивительно было промахнуться. В общем, для доблестных сотрудников правоохранительных органов все сложилось как нельзя лучше: есть попытка преступления, есть преступник. Удивительно, но даже сейчас моя собеседница не была похожа на убитую горем мать. Похоже, звание Железной леди ей можно было присвоить вполне справедливо. Я невольно почувствовала восхищение. В общем, Виталий сейчас находится в СИЗО, и я безуспешно пытаюсь его оттуда вытащить. Довольно много времени потратила на то, чтобы найти хорошего частного детектива. Наконец мне рекомендовали вас, как именно такого. Вы хотите нанять меня для расследования этого дела? Но вы же сами сказали, я хочу, раздельно и четко проговорила дама, чтобы вы доказали, что мой сын не виновен, что его подставили. А если на самом деле это не так, спросила я и тут же пожалела о произнесенных словах. Она уставилась на меня своими потрясающе красивыми, мгновенно ставшими ледяными глазами. Я как будто сама заледенела под ее тяжелым взглядом. «Черт, я так редко чувствую себя скованной, а сегодня это произошло уже несколько раз. Между тем, заданный мною вопрос только на первый взгляд был бессмысленным. Конечно, для матери Виталий был невиновен в любом случае, даже если он действительно участвовал в преступлении. Однако мне совершенно необходимо было выяснить, с какой именно целью она желает меня нанять, потому что свято верит в невиновность Виталия или же по обратной причине. Этот момент был чрезвычайно важен, поскольку от него зависел ход моих будущих действий. Взгляд женщины лучше всяких слов свидетельствовал о том, что она свято верит в невиновность сына. Судя по всему, она была на сто процентов уверена в его непричастности к преступлению, поэтому-то и предпринимала сейчас недёженные усилия для его спасения. В общем, я хочу, чтобы вы поработали максимально хорошо. За ценой не постою, уж будьте уверены. Я заплачу столько, сколько вы скажете, и даже сверх этого. Но вы должны доказать невиновность моего сына. Она достала из сумки визитку и протянула ее мне. На ламинированном кусочке картона значилась Ирина Алексеевна Лепина, генеральный директор фирмы Best. Каков фрод деятельности вашей организации? спросила я. Продажа автомобилей. Коротко и ясно. Что ж, моя догадка насчет ее весомости в обществе оказалась верной. Продажа автомобилей занятие нехилое. Ирина Алексеевна, если уж вы хотите нанять меня для расследования этого дела, то мне необходимо выяснить у вас некоторые вопросы. Прежде всего, меня интересует личность Сандалова. Тут я вряд ли смогу вам помочь, я с ним не знакома, знаю только, что фирма, в которой работал Виталий, довольно крупная в вашем городе, а Сандалов ее непосредственный владелец, называется она Арарат. На чем специализируется на продажах. причем всего подряд, в общем. Обычная фирма, каких сейчас сотни, правда, говорят у Сандалова дела шли хорошо. Но сама я не знаю, так это или нет. А Виталий сколько там проработал? Что-то около двух месяцев. Насколько я знаю, его взяли без испытательного срока, поскольку Игорь за него поручился перед начальством. Они что, были знакомы с ним раньше? Нет, познакомились после того, как Виталия отчислили. А когда это произошло? Около 3 месяцев назад. Сейчас скажу точнее. Наверное, м -м, в конце июня. Он сессию не сдал, да и ещё какое-то нарушение устава с его стороны было. Это я уже потом узнала. Выходит, его отчислили, а примерно через три недели он уже работал у Сандалова. Получается так. Я мысленно усмехнулась. Интересная вырисовывается картина. Парень, который знает другого меньше месяца, ручается за него перед начальством ничего себе кино. А этот Игорь. Что он из себя представляет? Понятия не имею, но, кажется, он бабник. Ясно. В плане информации я мало что могу вам дать. Мне вас рекомендовали как прекрасного детектива. Поэтому смею надеяться, вы разберетесь, что к чему. «Разберусь уж, не сомневайтесь, подумала я, а вслух сказала: Будем стараться, что ж, когда мне понадобится что-то узнать у вас, я позвоню. Но вы тоже держите меня в курсе насчет Виталия. Обязательно сообщите, если сумеете добиться, чтобы его выпустили под залог. Хорошо, у меня к вам еще один вопрос, вернее, просьба. Я прошу вас никому не говорить о том, кто вас нанял. То есть, то есть вообще не произносить моего имени и уж тем более не связывать его с расследованием. У меня некоторое время назад были дела в этом городе, так что есть люди, которые меня здесь знают. В общем, если информация о Виталии дойдет до моих конкурентов, то они попытаются обратить ее против меня. Официально же я сейчас якобы нахожусь в отпуске, усмехнувшись, закончила моя новая клиентка. Хорошо, я вас понимаю, только я бы и так никому не назвала вашего имени. Это не в моих правилах.